2. Мне предстояла поездка в другой город. Сыну требовалась операция по коррекции волчьей пасти. На фоне километрового диагноза, связанного с мозгом, порог неба кажется пустяковым. Скажу, что он до чрезвычайности гадкий. Когда нос одно единственное со то большой риск вдохнуть в легкие слюни, сопли, еду и лекарства. Приловчиться можно но все-таки надо понимать, что каждая минута Димкиной жизни зависит от меня напрямую. Операцию откладывали из-за эпилепсии и отсутствия оборудования в наших больницах. Эпилептики наркоз – дело сложное. Несмотря на то, что приступов у Димки уже как три года нет, ему все равно прописывали противосудорожные лекарства. Их инструкции имеют слабый сюжет, но концовки впечатляют. Неврологи осторожничали, понятное дело, но все же добро со скрипом дали. Если нет оборудования, то надо ехать туда, где оно есть. Все просто. Нет. Чтобы оказали помощь бесплатно, мне пришлось изрядно побегать и собрать тьму справок. Очереди длиной с Великую Китайскую стену – это половина беды. Больше напрягало отношение сотрудников, ведущих себя так, будто деньги на лечение моего сына им предстояло выделить из своего кармана. Как это обычно бывает? Хорошо устроилась, родила урода и живет теперь за счет государства. Или «государство вам ничего не должно» и тому подобное. Покажите мне женщину, жажда родить ребенка, которому всю жизнь надо подтирать задницу, но зато сидеть дома. Есть желающие? Мне часто говорили «ты так сбросила после родов». Знаете, я лучше бы осталась жирной, чем худеть такой ценой. Легко судить, когда видна только макушка айсберга. Беготня по государственным учреждениям превратили меня в отбивную, а это только начало. Нам назначили дату и выдали список анализов, обследований. Путешествие готовилось с мандражом. Само слово «операция» даже у здоровых людей вызывает панику. Я одна, с дитятком на руках, без малейшего понятия, как он перенесет дорогу в поезде. Город чужой, у меня никого там нет. И вообще, больница – это то, к чему я не привыкла за четыре года. Медицинские учреждения – это общественный комбайн с множеством насадок. Но лезть в него придется, потому что надо.